Я уже раньше читал его, но мне казалось, что я читаю его впервые. Картины природы рисовались очень отчётливо, и тяжесть в голове проходила. Я был очень пьян, и мне не хотелось закрывать глаза, потому что комната сразу начала бы кружиться. Лучше ещё почитать, тогда это пройдёт. Я слышал, как брат и Роберт Кон поднялись по лестнице.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 Почему в темноте всё представляется иначе, чем при свете? Какой там к чёрту непонятно. Когда-то я всё это обдумал и целых полгода, ложась спать, не тушил электричество. Нечего сказать, блестящая идея. Впрочем, чёрт с ними с женщинами. Чёрт с тобой, Бред Эшли. С женщинами так хорошо дружить. Ужасно хорошо. Прежде всего, нужно быть влюблённым в женщину, чтобы иметь надёжную основу для дружбы. Я пользовался дружбой, брат. Я не думал о том, что ей достанется. Я получал что-то, ничего не давая взамен. Это только отсрочило предъявление счёта. Счёт всегда приходил, и на это, по крайней мере, можно было твёрдо надеяться. Я думал, что я за всё заплатил.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 А она покажется мне такой же глупой, как и все мои остальные превосходные теории. Может быть, это и не так. Может быть, с годами начинаешь кое-что понимать. Мне всё равно, что такое мир. Всё, что я хочу знать, это как в нём жить. Пожалуй, если додуматься, как в нём жить, тем самым поймёшь, каков он. Всё-таки лучше бы Майкл не вёл себя так безобразно с конем. Майкл не умеет пить. Брет умеет пить. Билл умеет пить. Гон никогда не напивается. Майкл, когда перейдёт черту, не хорош. Мне приятно, когда он оскорбляет Гона. Всё-таки лучше бы он этого не делал, потому что после я сам себе противен. Это и есть нравственность, если после противно. Нет, это должно быть без нравственность. Смелое утверждение. Сколько чепухи по ночам лезет мне в голову. Какая чушь, сказал бы брат. Какая чушь. Когда водишься с англичанами, привыкаешь думать их словечками. Английская разговорная речь, по крайней мере, у людей высшего круга, содержит должно быть меньшее число слов, чем искимосский язык. Правда, я понятия не имею об искимосском языке. Может быть, это прекрасный язык. Ну, скажем, иракский, я о нём понятия не имею. Англичане говорят интернациональными речениями. Одно речение может выражать всё что угодно. Всё-таки они мне нравятся. Мне нравится, как они говорят. Харрис, например. Однако Харрис не принадлежит к высшему кругу. Я снова зажёг свет и начал читать. Я читал тот же рассказ Тургенева. Я знал, что прочтя его сейчас, в состоянии обострённой восприимчивости, вызванном чрезмерным количеством выпитого коньяка, я надолго запомню его, и после мне будет казаться, что всё это на самом деле случилось со мной. Это у меня не отнимешь. Вот ещё кое-что за что платишь и чего отнять нельзя. Спустя какое-то время, уже под утро, я наконец заснул. Следующие 2 дня мы провели очень тихо, и скандалов больше не было. Памплона готовилась к фиесте. На перекрёстках рабочие ставили ворота, которыми загораживают поперечные улицы по утрам, когда выпущены из караля быки, бегут через весь город к цирку. Рабочие рыли ямы и вкапывали столбы. На каждом столбе был обозначен его номер и надлежащее место. За городом на плато